Глава 23.1. Расплата за гордыню. Старший вампир Ковина, Люпиус. «Прошу вас, поверите! Простите меня!» Упав на колени, умолял Люпиус. «Я виноват! Виноват, что не поверю словам Горка! Но кто же знал, что это настоящий владыка демонов?» «Кто же знал?» Разъяренно выкрикнул молодой воин на троне. Так да, Горх лично тебя и предупреждал! Что, так хотелось занять его место?» «Простите! Умоляю вас! Простите меня!» Скрючившись и дрожа от дикой боли, завывал Люпиус. «И как я могу простить тебя?» — взревел молодой воин. «И оскорбил целого владыку демонов, темного карателя! А ведь они известны своей бешеной инфернальной жестокостью и чрезмерно хорошей памятью! Он и через сотни лет не забудет оскорбления! Что ты тогда скажешь, когда он явится сюда с целым легионом?» «Умоляю, пощадите, повелитель!» С трудом выговаривая слова, хрипел Люпиус. «Я все исправлю! Исправлю! Только пощадите!» «И как ты собираешься исправить эту ситуацию?» Немного ослабив давление на своего подчиненного, спросил молодой воин. «Я догоню его! Он движется в направлении к вратам в мир Шорс!» С трудом выговаривая слова, заскулил Люпиус. «Я заплачу миру за оскорбление! Его кара не падет на город!» «У тебя нет таких средств ничтожества!» — раздраженно сказал повелитель, но общий ход мыслей, подчиненного ему понравился. «Что ты предлагаешь отдать?» «Да хоть все, что у меня есть!» — поспешил сказать Люпиус. мне мертвых, оружейные карты, накопители, все, что есть ценного в моем гнезде!» «Ну, тогда поторопись!» — недовольно произнес молодой воин. «Но еще одного провала тебе не пережить, малыш Люпи!» «Я не подведу, повелитель, вы не пожалеете! Уверяю вас!» Причитал Люпиус, униженно выползая задом вперед из стронного зала повелителя города Назарышал. «Спустя пару часов на просторах серой пустоши старший вампир Ковина Люпиус...» Но «Надо же было так вляпаться!» Как можно было не распознать настолько очевидную ловушку? Ведь слова Горха точно были абсолютно недусмысленны. Это темный каратель. Это все хитрый план лича этого иссохшего трупа. Ну, как же ловко он меня провел, как же ловко! Ни раз и не два Горх тогда на совещании акцентировал внимание всех присутствующих что главный постулат торговых домов был соблюден, прибыль получена. А я уцепился в ничтожную деталь, что нашего представителя унизили. И действительно, кому какое дело до чувств торговца, да пусть об него хоть ноги вытирают. Но как я мог ошибиться, ведь сопровождать старшего демона не может горстка мелких гоблинов» может, этот древний Лич Горг заранее договорился с владыкой Афетом? Ведь, как и прочие разумные, темные каратели очень падки на ценные дары. Может, весь этот спектакль был спланирован ради меня одного? «О падшие боги, за что мне все это?» Взяв с собой чуть ли не всю казну моего гнезда, подчистую выпотрошив главную сокровищницу, я летел и думал, стоит ли попытаться сэкономить или не испытывать свою судьбу на прочности, отдать дать всё, что есть, не глядя. И, думая об этом, мое сердце сжималось, разрываемое яростью и отчаянием. На какую сумму сейчас в этой бездонной сумке сокровищ? На сто тысяч камней мертвых и ранга? На 200 или того больше. А ведь некоторые образцы можно посчитать только в крупных камнях Диранга. От этих мыслей становилось только хуже. Но ничто из этого не стоило моей жизни, поэтому я продолжал лететь и сжигать ману из взятых на складе резервных накопителей энергии. Сколько уже пришлось потратить энергии? Наверное, двадцать тысяч единиц. «Я не преодолел еще и половины пути. Ведь эти артефакты тоже придется отдать в дар владыке Афету. Можно, конечно, бросить свой ковен, своих прекрасных детей и рвануть навстречу бескрайним пустошам нашего мира. Знал я одного такого вампира, который рискнул остаться совсем один. Но что-то давно о нем ничего не слышно». Лет сорок, кажется, прошло с последнего появления того отступника. Нет, это точно не выход. Ведь не будь у меня своих личных воинов, то это меня упокоил бы владыка конфет. Это от моего тела были бы обнаружены только жалкие обгоревшие куски мяса. Нет, так рисковать я точно не стану. Особенно если учесть, что навык скрытности в моих теней был очень хорошим, как ни посмотри. И это им совершенно не помогло. Да никакой смертный волшебник на такое не способен. И как я не почувствовал, что это был настоящий владыка демонов? Неужели проклятая жадность настолько затмила мой разум? Я летел, сжигая огромное количество маны, совершенно не экономя магическую энергию. Нужно было обязательно успеть. Успеть, пока владыка Фет не покинул наш мир. Успеть задобрить старшего демона, получить от него слово, что он принял извинение города назар Эшал. Ведь для владыки демонов сказанное им слово «не пустой звук». «Оно будет означать нашу безопасность в будущем». «Не стоило мне наживать такого врага. Ведь он может вообще разорвать меня прямо там, даже не выслушав». «Конечно, я в любом случае смогу сбежать. Но вот только куда, ведь повелитель в случае моего провала поступит со мной не менее жестоко, чем разъяренный старший демон. Мне нравилось летать». Полёт давал чувство свободы в этом обреченном всеми богами мире. Мне удалось даже немного отвлечься от тревожных мыслей на какое-то время. Но стоило увидеть вдалеке очертания межмировых врат, как странное чувство тревоги снова возникло у меня где-то глубоко внутри. И чем ближе я приближался к своей цели, тем тревожней становилось у меня на душе». Я не стал экономить энергию, поэтому активировал не только невидимость, но и все имеющиеся личные защитные заклинания. Да и скорость стоило снизить и рассмотреть происходящее у межмировых врат с доминирующей высоты более тщательно и внимательно. А происходило действительно что-то странное. Целый легион мертвых рыцарей разбил лагерь вокруг врат, ведущих в Шорс, полностью блокируя возможность воспользоваться порталом. Маги поддерживали формацию истинного света по всему периметру лагеря нежити, блокируя тем самым большинство навыков, связанных с невидимостью. «Одного этого было достаточно, чтобы не дать мне возможности приблизиться к межмировым вратам». Но самым для меня пугающим было совсем не это. Я завис в небе на расстоянии порядка трех тысяч шагов от лагеря мертвых рыцарей. И с этого расстояния, будучи полностью уверенным в своей безопасности, я смог узнать одного из десятков рыцарей смерти, что сейчас разговаривали между собой. И действительно... Такого огромного воина было сложно не узнать. Он возвышался над рядовыми мертвыми рыцарями, словно настоящая башня среди пустыни. И даже его старшие подчиненные, рыцари смерти, почти вдвое уступали ему своим ростом. Ведь это был калхор верховный воитель города Холоджерэм вместе со своим легионом. Кажется, повелитель как-то упоминал, что его рост составляет около двенадцати локтей. И, глядя на него сейчас, на эту башню из костей, в это вполне себе верилось. Но не в его росте заключалась сила. Просто он был лучшим воином, которого знал этот мир. Но, может быть, одним из лучших. Но его навыки, боевой опыт... Все было на недостижимом уровне, когда вопрос касался сражений. И приближаться к такому чудовищу абсолютно не хотелось. Даже предстоящий разговор с владыкой Афетом на его фоне был сродни дружеской беседе. Настолько пугающая слава ходила об Калахоре. Насколько я знал, еще никому не удалось справиться с ним в прямом бое столкновения. «Да, были лишь те, кому удача позволила сбежать. Ну и только, что же они тут забыли? И ведь не спросишь, Калахор был широко известен своей нетерпимостью не только к вампирам, но и вообще ко всем существам, что способны поделиться с ним очками системы. Поэтому оставалось только наблюдать в ожидании появления владыки Афета». И постараться успеть принести свои извинения раньше, чем он покинет этот мир. Но по прошествии нескольких часов безделья в мою голову начала закрадываться мысль «А не темного ли карателя ждет Каллахор?» «Не по его ли душу они заблокировали все подходы к порталу?» «А ведь разрешить свою проблему чужими руками, что может быть прекрасней. И казну моего ковина удастся сохранить. Да и сами итоги боя можно будет слегка приукрасить. И превознести мой вклад в это дело». Словно бы уже после моей мести этому лже-владыке Афету подоспел Калахар и не дал мне забрать его голову в качестве трофея. Как бы это было прекрасно! С другой стороны, если они знакомы, и Калахар просто беспрепятственно пропустит старшего демона сквозь врата, что тогда мне делать? Ведь это будет мой конец. Но слишком этот древний рыцарь смерти не преклонен в своем желании уничтожать всех, кто проник в наш мир. Вне зависимости от их статуса. В разумных пределах, конечно. Но шанс очень велик, что Калахар атакует. Ведь он всего лишь воитель и просто выполняет приказ. С другой стороны, совсем не факт, что этот владыка Афет не сможет выкинуть еще какой-нибудь фокус. И сам не уничтожит этот легион вместе с древним рыцарем смерти. А там можно и извинения принести будет. Или, что куда лучше, добить ослабленного демона. Но время шло, ничего не менялось. Мне даже пришлось развеять несколько специализированных магических щитов, чтобы снизить потребление маны. В накопителях, конечно, еще было достаточно энергии на поддержание левитации и невидимости, но неизвестно, сколько придется ждать этого мерзавца Фетта. «Проклятые демоны ада! За что мне выпали все эти страдания?» Контролируя кругу с большой высоты, я проверял содержимое своей бездонной сумки, С огромным сожалением, глядя на крайне редкие, а иногда и уникальные образцы оружия и артефактов системы. Как же чудовищно жалко будет расставаться с ними. Сколько пришлось потратить времени и сил, чтобы собрать эту коллекцию. Конечно, подавляющая часть этого оружия уже давно просто пылилась без дела и не использовалась в бою. Но каждый из этих экземпляров был одновременно памятью и драгоценным воспоминанием моей очень длинной нежизни. Из моей долгой меланхолии меня наконец-то вывел небольшой силуэт на горизонте. И вот уже спустя полчаса можно было с уверенностью сказать, что это всего лишь мелкий глупый гоблин». Весело и беззаботно семеня пухлыми ножками, он почему-то бесстрашно спешил в лагерь кровожадный нежити. Поначалу я был обескуражен происходящим и даже сперва хотел рвануть навстречу мелкому гоблину. Ведь это однозначно был один из подчиненных владыки Афета. Больше здесь такому существу взяться неоткуда. И судя по тому, что он движется в одиночку, старший демон полностью контролирует ситуацию и доподлинно знает о стоящем здесь лагерем Легионе Мертвых Рыцарей Калахура. И этот коротышка всего лишь парламентер. В принципе, теперь направление мне уже было понятно, и можно прямо сейчас лететь к владыке Афету. Но сделать этого не давало два противоположных чувства. С одной стороны, было очень интересно узнать, чем закончится попытка мелкого тупого куска живого и аппетитного мяса пообщаться с целым легионом немертвых. А с другой стороны, у меня почему-то все сильнее нарастало чувство тревоги. Абсолютно непонятно, откуда исходящее. Поначалу мне даже показалось, что опасности исходит от этого мелкого, незначительного гоблина. Но этого попросту не могло быть. Только если это очень качественный и сильный морок. Но даже так, меня в текущей ситуации невозможно было обнаружить, ведь все-таки сам Калахар не смог этого сделать. На всякий случай я снова активировал все имеющиеся защитные заклинания и даже поднялся еще выше, на тысячу локтей. А мелкий гоблин все бежал. Весело, я бы даже сказал. Беззаботно глядя по А ведь между ним и лагерем немертвых расстояние было от силы в пять верст. И они наверняка уже прекрасно видят друг друга. Вот, внезапно со стороны лагеря Калыхора пронеслась волна чар, рассеивающих иллюзии. Ни один морок не смог бы устоять под напором заклинания Диранга. Это я могу сказать однозначно. Очень похожий навык имел на своем вооружении мой повелитель. Но мелкий глупый гоблин словно бы даже не почувствовал прошедшие волны энергии. Да и, судя по всему, никакой иллюзии здесь не было. Так как парламентёр продолжал бежать легкой трусой по серому песку пустоши. В лагере Халахура внезапно начались какие-то приготовления, словно бы они что-то знали. Множество защитных куполов накрыло лагерь немертвых. От обилия магических барьеров, происходящее под ними передвижения перестали быть различимыми. Даже для моих вампирских глаз. Они словно ожидали удара с минуту на минуту. Но откуда Калахар ожидал получить неожиданную атаку? А ведь мелкий гоблин тем временем продолжал приближаться и между ними оставалось уже от силы пара верст. И парламентер весело поднял руку в приветственном жесте. И еще примерно через одну версту маленький гоблин постепенно перешел на шаг, наконец рассмотрев, насколько велик легион немертвых перед его глазами. Видимо, этот безмозглый слепец до последнего не понимал масштабов своих будущих проблем. В этот момент пятерка мертвых рыцарей рванула навстречу парламентеру. Не знаю, почему именно сейчас Калахор отдал этот приказ. Как по мне, стоило проверить этот сочный кусок мяса еще на дальних подступах. Но, видимо, изначально этому заурядному событию не придали большого значения. Все же цель была одиночной. А тревога тем временем только усиливалась в моем сердце. Но пять мертвых рыцарей не успели добежать до наивного парламентера каких-то сотню шагов. В руках мелкого гоблина мелькнула какая-то странная сфера и он ее словно бы раздавил свою нагрудную пластину. Яркая вспышка в одно краткое мгновение испепелила посланца владыки Афетта. Понять, что именно случилось с такого расстояния, не представлялось возможным. И я, подогреваемый нестерпимым желанием разобраться в произошедшем, спустился пониже, на высоту в тысячу локтей. Мертвые рыцари уже стояли вокруг оплавленной воронки. Серый песок пустошей запекся в однородную массу. Но ни тело, ни вещей мелкого гоблина не было и в помине. Начали звучать команды в лагере немертвых. Пара магов вышли из-под защиты барьеров и направились к воронке. И, судя по всему, их усилий или знаний было тоже недостаточно, чтобы понять, Что же все-таки произошло? Ну, лично мне все было теперь кристально ясно. План владыки Афета полностью провалился. Не знаю уж по какой причине, но это очевидный факт. «Гоблин полностью сгорел в высокотемпературном пламени всего лишь за один удар сердца. и теперь мне нужно отправляться прямиком к этому старшему демону. Что-то нет у меня желания выяснять, кто из этих воинов одержит верх. К тому же...» «Возможно, владыка Фет примет эти разведданные как часть виры за оскорбление. Или же...» Яркая внезапная вспышка затмила все перед глазами. Магические щиты схлопнулись в один миг, не выдержав запредельного уровня повреждений. Мое тело, в этот момент находящееся в форме кровавого тумана, тоже испарилось практически мгновенно. «Нет, <смех> так просто древнего осторожного вампира не возьмешь. Через пять ударов сердца я смог возродиться вновь абсолютно целый. А также мое тело было перенесено навыком на сотню шагов в сторону наиболее безопасной зоны, исключая возможность повторно попасть под воздействие предыдущего вражеского заклинания. Недолгое, но очень томительное ожидание, находясь в абсолютном ничто, наконец-то. Закончилось. И в этот раз я снова был испепелен мгновенно. Даже несмотря на то, что теперь находился в своей основной форме. И мое тело могло похвастаться высокой степенью защиты от большинства видов негативных энергий, как и высоким уровнем регенерации. Но и это пока еще не убило меня, древнего вампира Диранга. Я возродился вновь уже через пять ударов сердца, еще на сотню шагов ближе к безопасной зоне. Но, как и в прошлый раз, тело превратилось в пепел в одно лишь мгновение. следующие пять ударов сердца моей нежизни я пытался отчаянно кричать, находясь в абсолютном ничто. Звать на помощь всех, кого только можно. Повелителя, мертвых богов этого мира и даже владыку Афета. Ведь для него была приготовлена полная бездонная сумка сокровищ.